Владимир Шорохов, Ковчег, Айви. Стефан даже не ожидал, что найденный им цифровой шлюз окажется совсем не тем, чем ему сперва показалось. Сбои электричества в городе подтолкнули Стефана вместе с его другом Марка, опытным диггером, начать изучать новый цифровой мир. Но чем больше друзья о нем узнавали, тем страшнее им становилось. Чтобы раскрыть тайну этого мира, к их команде примкнули сестра Стефана Агата, и гений-дешифровщик Юлий. Течением времени марко сделал зловещее предположение о том, что тот мир, в котором все они жили, не есть настоящий. Чтобы это опровергнуть, Стефан внезапно решается на...